Глава 26. Эстеван Теразос. 1924-1963 годы. Канзас-Сити. Штат Канзас. 7 мая 1963 года. Второй случай смерти в марсианской миссии произошел немногим больше месяца после того, как корабли прошли половину пути. Критики отмечают, что смерть Эстевана Теразоса является признаком некомпетентности сотрудников МАК. Анонимный источник из руководства организации сообщает, что капитан Стэтсон Паркер возражал против выхода Теразоса в космос, отмечая, что тому не хватает опыта. Но директор Клеммонс отклонил эти возражения. Директор МАК назвал смерть Теразоса несчастным случаем. По имеющимся данным, космонавт застрял в аммиачной системе охлаждения во время ее ремонта. В попытке его освободить, другой член экипажа перерезал трубу. По трагической случайности, неисправный датчик показал, что трубы пусты, и когда металлическую трубу перерезали, ее острый конец под давлением отскочил к скафандру Теразоса и проделал в нем брешь. Герметичность скафандра была нарушена, Этеразос оказался в космическом вакууме. Мы с Кэм парили у входа в шлюз. Опять. Я не могла придумать ни одной рифмы. В голове звучала лишь и звук, который, благодаря Флоренс, доносился из всех динамиков корабля. Точнее, звуки. Голос Леонардо, который помогал Рафаэлю добраться до шлюза. «Так протяни вперед правую руку, и там у люка будет поручень». Другим звуком было прерывистое дыхание Рафаэля, звук, который издает человек, пытающийся сдержать рыдание. Воздух выходил из его легких рывками и с шипением прорывался сквозь зубы. Потом наступала душераздирающая тишина. Он задерживал дыхание, пока воздух снова не выходил с еле слышным схлипом. Но когда он говорил, «Боже, его голос был профессиональным и совершенно спокойным». «Подтверждаю». Взялся за поручень. «Хорошо. Я положу руку тебе на талию, чтобы подстраховать». «Принято». После этого снова начался цикл сбивчивого дыхания. Я положила руку на холодный металл внутреннего люка-шлюза и наклонилась к иллюминатору, чтобы увидеть мужчин. Скафандр Леонардо казался лишь темным силуэтом на фоне еще более темного неба. Его лицо затерялось в тени. У Рафаэля местный трос пристегнут, защелкнут. Черное на черном. Я подбираю наши страховочные фалы и прохожу в люк. Мысленно я повторяла его движение, щелкая застежкой и сдвигая замок так, чтобы на индикаторе появилась сплошная черная линия. Я убираю свой страховочный фал, чтобы все забрать внутрь. Сбоку от меня Кэм крутила в руках полотенце. Мы тренировались работать с недееспособными членами экипажа, но между симуляторами и реальностью лежит огромная эмоциональная пропасть. Я скрутила свое собственное полотенце в жгут, и к звукам, наполнявшим корабль, добавился шорох белой махровой ткани. Чтобы как-то заполнить повисшее молчание, я сказала очевидное. Когда Рафаэль проморгается, я помогу Леонарду снять с него скафандр. «Хорошо. Кэм проплыла мимо аптечки, которую заранее закрепила в специальном гнезде в стене коридора. Если он станет проявлять агрессию, у меня есть успокоительное». Леонард продолжал тихо комментировать свои действия. «У нас обоих фалы зафиксированы, так что я сейчас проведу тебя внутрь». «Принято». Ничто в голосе Рафаэля не намекало на его агрессивность. Но такую возможность нельзя было исключать, и к этому нужно быть готовым. В иллюминатор левого борта стало видно, как в тусклом свете шлюза появляются их силуэты. Если бы не полоски на их костюмах, было бы невозможно сказать, кто есть кто. Вот только Рафаэль хватался за стены, а Леонард помогал ему точными, выверенными движениями. «Мы в шлюзе. Я тебя на секунду отпущу, чтобы закрыть люк». но ты привязан тросом к внутренним поручням. Принято. Скафандры были такими громоздкими, что невозможно было разглядеть, как поднимается грудь Рафаэля. Когда он приблизился к нашему концу шлюза, свет скользнул по его изогнутому шлему и осветил запотевшее стекло. Его лицо едва просматривалось. Я отодвинулась вбок от двери, чтобы не загораживать проход. Пока Кэм ждала у датчика давления, Я складывала и разворачивала обратно свое полотенце, как будто пытаясь найти оптимальный способ его держать. Наверняка в МАК проводили какое-то исследование на эту тему, или какой-нибудь аспирант защитил диссертацию на тему извлечения максимальной пользы из махровой ткани». Показатели датчика давления у меня над головой росли. Кэм открыла клапан, впуская в шлюз воздух. Он с таким громким ревом устремился через него, словно мимо нас проезжал товарный поезд. Он почти заглушил голос Леонардо. «Давление подтверждено. Мы почти на месте, Рафаэль. Приня!» Голос у него сорвался в кашель. Сердце у меня подпрыгнуло в груди, как будто стремясь открыть шлюз. На тренировках все происходило быстрее. Я зажала полотенце коленями, ухватилась за трещточную рукоятку и надавила на нее пять нажатий чтобы открыть пятнадцать защелок удерживавших дверь Леонард увидел меня в иллюминатор он ухватился за шлем рафаэля и расстегнул за все эти действия оказались против нас те самые меры которые обеспечивали безопасность этого шлема теперь нас тормозили через динамики мы слышали как рафаэль Вдыхает собственные слезы. Я согнулась пополам, все еще сжимая проклятое полотенце между ног и с силой оттолкнулась ногой от стены, чтобы открыть внутренний люк. Как только он чуть приоткрылся, я позволила инерции сделать все остальное и бросилась вперед с полотенцем наготове. Рафаэль, слава богу, старался не шевелиться, хотя руки у него дергались и тряслись от стресса. Он не сопротивлялся, когда Леонард сдернул с него шлем. Судя по тренировкам, можно было предположить, что в собственных слезах утонуть не получится. Но в шлюзе теперь плавало множество шариков соленой воды и соплей. Серебристые сферы покрывали его глаза, нос и рот. Я хлопнула его полотенцем по лицу. Он отшатнулся назад, едва-едва отделившись от жидкости, и полотенце стало ее впитывать. Тогда Рафаэль пошевелился. Он поднял руку, направив полотенце к рту. Он кашлял и сплевывал соленую воду, а Леонард поддерживал его. За пределами шлюза Кэм подняла глаза на динамик. «Паркер, он тут. Рафаэль в безопасности. Подтверждаю». Никогда я не слышала столько облегчения в одном единственном слове. «Отлично сработано». На этих словах Рафаэль утратил остатки контроля. «Отлично сработано!» Он отшвырнул полотенце. «Я его на хрен убил!» Я поймала его руки в перчатках и крепко сжала своими. Материал все еще пропитывал холод космического мрака, пронизывая меня до костей. «Солнце, я знаю, тебе тяжело, я понимаю, но ты не виноват». «Вот как? А кто тогда виноват?» В динамике раздался голос Паркера. «Центр управления полетами». Он вздохнул в микрофон. «И я. И Бог. И ты, да. И ты будешь нести бремя этой вины. Я не стану этого отрицать, но эта вина не только твоя. Ты сделал все, что мог, чтобы уберечь Эстована». Когда Паркер произнес имя Теразоса, Рафаэль сломался. Вокруг его глаз снова скопились слезы. Леонард выхватил уплывавшее полотенце и прижал его к лицу Рафаэля. Я отпустила его руки, и он вцепился в полотенце, рыдая и пряча в него лицо. Я повернулась и выскользнула из шлюза, чтобы впустить Кэм. Голос у нее был холодным и бесстрастным. Поэтому голосу невозможно было догадаться, что глаза у нее покраснели и опухли. — Не дергайся, и мы тебя вытащим из скафандра. если рафаэль что-то и ответил, то из-за прижатого карту полотенца ничего нельзя было разобрать. Пока мы вытаскивали его из скафандра, он медленно обмяк и перестал на что-либо реагировать. Кэм продолжала тихонько бормотать всякую бессмыслицу, условно пытаясь его удержать силой своего голоса. В какой-то момент к нам присоединился Паркер и помог Кэм спустить Рафаэля в медицинский модуль. Мы с Леонардом остались, чтобы убираться. Когда я помогала ему выбраться из скафандра, он плотно сжимал зубы. Наш разговор сводился к списку действий, составленному МАК для окончания работы вне космического корабля. После того, как последний ботинок оказался в своем отсеке, Леонард завис в воздухе, устремив взгляд на пустое место, где не хватало снаряжения Теразоса. «Эльма, можно я...» Он закрыл лицо руками. «Можешь...» Горло мне обожгли слезы, которые я так долго сдерживала. Я оттолкнулась и приняла Леонардо в свои объятия. Мы вместе парили в невесомости, медленно вращаясь, а наше горе складывалось вокруг нас в созвездие. Рафаэль спал в медицинском модуле. Мы вчетвером сидели на кухне и пили горячее какао, которое для всех приготовила Флоренс. Леонард съежился под серым одеялом рядом с Кэм, которая смотрела в свою чашку так, словно ожидала, что та с ней заговорит. Я обхватила свою кружку ладонями. Так они должны были согреться, но вместо этого все еще мучительно ныли. Даже через несколько часов ладони все еще болели от прикосновения к скафандру Рафаэля. По крайней мере, я пыталась себя в этом убедить. На самом деле у меня болело все тело. Как будто от горя у меня все суставы замерзли, так же, как... Я сглотнула и подняла кружку. Паркер спустился по лестнице. Веки у него покраснели, а под мышкой он держал бутылку. Опустив голову, он подошел к столу и поставил в его центр бренди. Флоренс выпрямилась и потянулась к бутылке. — Как тебе удалось пронести это на борт? — Что пронести на борт? — Паркер устроился на краю скамейки рядом со мной. Центр управления полетами строго запрещает употребление алкоголя на кораблях «МАК», чтобы избежать недоразумений на почве культурных разногласий. кэм фыркнула и пододвинула кружку Леонардо к Флоренс. «Терпеть не могу, когда мне приходится оправдываться. Это лекарство». Я тоже пододвинула свою кружку вперед. «То, что доктор прописал». Паркер опустил голову на обе руки и заговорил, обращаясь к столешнице. «Надо обсудить, что делать с телом. Только не пакет. Из кружки Кэм выплюснулось немного какао. Цуб хочет, чтобы мы использовали именно его, потому что Теразос уже замерз». «Нет», — я покачала головой. Ярость поднималась во мне, и я с благодарностью ухватилась за эту энергию. Черт возьми, Натаниальд сказал, что мы больше не будем, но ведь его сейчас не было на работе. Я стиснула зубы и проглотила вставший в горле комок. Я не рекомендую этого делать. Согласен. Паркер по-прежнему не отрывал взгляда от столешницы. Судя по твоему отчету, это травмирует уже травмированный экипаж. Паркер! Кэм потянулась через стол и коснулась его локтя. упиравшегося в твердую поверхность. Мы все измотаны и пребываем в состоянии шока. Возможно, лучше немного подождать. Знаю. Он выпрямился, и лицо у него было по-военному спокойным. Но надо все решить до того, как Авелина проснется. Не хочу, чтобы он слушал, как мы это обсуждаем, так что давайте делать свою грёбаную работу и искать решение. Леонард плотнее натянул одеяло на плечи. эстован все еще остается в аммиачных трубах. Так что придется разрезать трубу до конца, чтобы его вызволить. В этом участке больше не должно остаться аммиака». Он сглотнул. «Теперь». «Его там не должно было остаться раньше». Я выпалила это куда резче, чем мне хотелось. Леонард примирительно поднял руки. Датчик показывал, что там пусто. «Хватит!» Паркер опустил ладонь на стол. «Мы не ищем виноватых. Мы решаем вопрос, что делать с эстованным. На данный момент труба перерезана, и в ней нет аммиака. И нам все равно придется выйти в космос, чтобы починить систему охлаждения». Я кивнула, пытаясь обрести спокойствие, которое мы все изображали, как будто это была всего лишь очередная тренировка. Я могу выйти вместе с Леонардом, чтобы освободить трубы. А потом Флоренс встала и подошла к плите. Мы его заберем внутрь?» Леонард оглянулся на нее через плечо, пока она доставала кружку. «У него одна рука вытянута, он не пролезет в шлюз. И еще придется постараться, чтобы его вызволить из труб. У него вокруг ноги застыло мяк. Придется... придется потрудиться». За исключением Рафаэля, Леонард был единственным, кто видел проблему. «Может взять пчелку на разведку?» «А как насчет пчелки? Получится его поместить туда?» «С какой целью?» Лицо у Паркера было непроницаемым. «Ну, тогда мы могли бы работать в условиях атмосферы». Леонард кивнул. «Да, я думаю, он может пролезть в большой люк. Только...» Он вздрогнул, склонив голову набок «Этот аммиак растает». Флоренс поставила перед Паркером кружку какао. «Значит, надень марсианский скафандр. Ты же говорил Паркеру, что так бы и поступил, если бы пришлось изготавливать новый аммиак». «Ты слышала?» «Малыш, я все слышу». Флоренс положила руку на плечо Паркера, пока он не потянулся вперед и не взял кружку. У меня на этом корабле одна обязанность, и попробуй только скажи, что это стирка. Просто кто-то слишком глуп, чтобы это делать. Паркер уставился в кружку. Надо решить, какая у нас конечная цель. Он снова поставил кружку на стол, так и не сделав ни глотка. Поднявшись, он схватил маркер, снял колпачок и повернулся к доске. Видимо, выбираем мы из этих вариантов. На доске он написал «Похороны в космосе. Хранение для похорон на Марсе. Хранение для похорон на Земле. Мешок». Последний пункт он вычеркнул. Минус один. Паркер оглянулся на нас через плечо. Какие еще есть варианты? Мы все уставились на доску. Я начала было поднимать руку, но снова ее опустила. Потому что, по правде говоря, мы не могли всерьез рассматривать мою идею. С полдесятка вещей может пойти не так. Йорк, это не... Кто-то может этой идеей вдохновиться. В этом и был смысл такого обсуждения. Сожжение? Губы Паркера на мгновение скривились, но он кивнул и записал мой вариант на доске. «Еще?» Леонард поднял руку. «Не знаю, с чего вдруг мы это делали. Прямо как школьники». Вместо наземного захоронения на Марсе может похороны при входе в атмосферу Марса?» Паркер кивнул, записал этот вариант и еще добавил «похороны при возвращении в атмосферу Земли». «Остальные?» Вентиляторы шумели в унисон с холодильником и тихим гулом, который издавал корабль при вращении кольцевого сегмента. «Я сделала глоток какао. Оно было слишком сладким». и облепила мой рот изнутри как клейстер я поставила кружку на стол и потянулась за бренди не отводя глаз от доски паркер спросил есть идеи чего бы он сам хотел лучше спросить ра кэм усеклась и уставилась на свою кружку не хочу его тревожить без надобности хватит того что он чувствует себя виноватым не стоит на него возлагать еще и это бремя нет просто они были близки. Кэм закусила нижнюю губу, не поднимая взгляд. Паркер вздохнул и потер затылок. — Так, ладно, давайте проработаем каждый сценарий. — Шамон, могу я тебя попросить все варианты представить Авелина и узнать, что он думает? — Наверное, лучше, если с ним поговорит. — Да, — она кивнула, крепко сжимая кружку в руках. — В такие моменты я жалею, что не пью. За исключением дбр весь экипаж Пинты перешел на Нинью проводить Теразоса. Оставлять корабль совсем без экипажа было небезопасно, я была благодарна Бенкоске за его выбор. Мы сидели в саду двумя неловкими рядами и слушали, как Уилбурт и Грэм играют запоминающуюся мелодию на флейте и скрипке. Мы с Флоренс притащили скамейки из кухни и стулья из медицинского модуля. я выбрала место в заднем ряду между бенковский и флоренс прямо передо мной между кэм и Леонардом, сидел рафаэль он держал спину такой прямой что на это было больно смотреть перед ним посреди грядки с редиской мы соорудили что то вроде погребального костра мы не собирались ничего сжигать но все равно использовали небольшие коробки и дверцу шкафчика чтобы создать приподнятую поверхность над мягко колыхающейся зеленью. Кэм завернула Теразеса в саван. Его тело лежало на доске, немного напоминая мумию. На углу савана, который закрывал его лицо, Флоренс вышила синей ниткой, выпущенный из его мундира, простой католический крест. Я взяла несколько старых перфокарт и отчетов, разрезала их, загнула края и скрутила цветы. Серо-бежевый бумажный букет мы положили ему на грудь. Мне кажется, что, оказавшись так далеко от дома, мы изо всех сил цеплялись за любые доступные ритуалы и способы утешения. Хотя Теразос был католиком, я прочитала ему поминальный кадиш. Мы все могли попрощаться с ним. С Руби мы такой возможности были лишены. Точнее, таков был приказ». Как бы то ни было, я думаю, что нам всем это было нужно, и была искренне благодарна Паркеру за то, что он проигнорировал приказы ЦУП. Грэм и Уилдбьорт закончили играть. Тишину нарушали только тихий шелест листьев и звуки нашего собственного неровного дыхания. Паркер встал со своего места в первом ряду и подошел к телу Тиразиса. Не существует верного способа оплакивать чей-то уход. Но мы можем его помнить, и мы помним его очень хорошо. С Эстованом Теразосом я познакомился во время войны. Мы тогда были на базе в Нормандии, заправлялись. Я флиртовал с девушкой, которая оказалась его сестрой. Несмотря на то, что я был выше его по званию и что они были во Франции на правах беженцев, он намекнул, что я зря это делал. Паркер криво улыбнулся и на мгновение встретился со мной взглядом. «Я всегда буду помнить, какой у него мощный правый хук. А еще я буду помнить, каким он был бесстрашным и верным, и каким пояса он бывал с друзьями. Я горд тем, что он был моим вторым пилотом. И еще больше горжусь тем, что он подарил мне свою дружбу». Спина Рафаэля передо мной напряглась. Его плечи перестали двигаться, и, я думаю, он затаил дыхание. Я потянулась вперед и положила руку ему на спину. Рафаэль наклонился назад, и тут окружавшая его скорлупа спокойствия треснула. Он согнулся пополам и сжал рот обеими руками, но даже это не помогло сдержать рвавшийся из него крик. Кэм повернулась, но прежде чем она оказалась рядом, Бенкоски уже обнимал Рафаэля своими длинными руками. Кэм притянула к себе их обоих, и они сжали Рафаэля в объятиях. Леонард проскользнул вперед и присоединился к ним, что побудило меня сделать то же самое. Все десять человек сплели вокруг Рафаэля объятия, замерев в неудобных позах и сгорбившись над скамейками, стульями и друг другом. Мы словно пытались создать своими телами щит, отражающей горе в подобные моменты не замечаешь ни минут ни дыхания ничего либо еще кроме волн боли которые проходили через нас и отступали рафаэль был не единственным кто плакал я была тому эмпирическим доказательством в условиях невесомости у гробоносцев роль не такая как на земле. Рафаэль и с Леонардом потянули за собой завернутое в саван тело Теразоса по коридору вниз. Если не считать случая в садовом модуле, скорлупа спокойствия, в которой закрылся Рафаэль, казалась нерушимой. Но внутреннюю боль можно и не заметить снаружи, так что его внешнее спокойствие никого не могло одурачить. Мне кажется, именно поэтому Паркер отправил всех нас в смотровой купол прежде чем внешний шлюз открыли. Он, вероятно, отправил бы туда и Рафаэля, если бы не было так очевидно, что он не станет подчиняться этому приказу. Мы сгрудились у иллюминаторов по левому борту. Не сказать, что в космосе большое значение имеют левый и правый борт, но избавиться от привычки использовать эти обозначения не так уж просто. Хайди подплыла ко мне и зависла в воздухе, обхватив себя руками. На земных похоронах обязательно завязалась бы светская беседа, на которой бы мы вспоминали о покойном. Последние два дня у меня так и чесались руки на печь пирогов, но я хоть убей не могла вспомнить, как завязать нормальный разговор. Хотя, наверное, хоть убей — не самое подходящее выражение в этих обстоятельствах. Смотровой купол выступал из основной части ровно настолько, чтобы оттуда просматривалась вся задняя часть корабля. Мы сейчас были на солнечной стороне, и корабль блестел на фоне чернильной черноты космоса. Невозможно привыкнуть к тому, насколько глубока эта чернота. Именно глубока. Это слово идеально подходит, потому что при взгляде на нее кажется, будто туда можно провалиться и падать, падать целую вечность. И кажется, именно это и предстояло. Теразису. Затрещал динамик и послышался голос Рафаэля. Дамы и господа. Голос у него охрип, и он прочистил горло. Дамы и господа. В этом захватывающем выпуске наш бесстрашный искатель приключений Эстован Теразис отправляется в новое путешествие, чтобы исследовать глубины далёкого космоса. Из-под хвостовой части корабля выплыли бумажные цветы, а за ними — завернутое в саван тело Теразоса. Ткань парила и делала его похожим на электрического ската, который по инерции плыл теперь бок о бок с нами. Постепенно его скорость спала, и он полетел назад, словно проверяя состояние корпуса. О, смелый, бесстрашный искатель приключений! Мне пришлось отвернуться от иллюминатора и прикрыть глаза. Господи, мы ведь вместе летали на Луну. Мой первый полет в космос прошел в компании этого человека. Прошло так много лет, а я до сих пор помню тот полет так хорошо, как если бы он случился вчера. — Погоди-ка. Тераза складет руку мне на плечо и показывает на что-то за иллюминатором. — Смотри. Там ничего не видно, кроме этой бесконечной черноты. Умом я понимаю, что мы смотрим на темную сторону Земли. Мы входим в ее тень, и в небе происходит волшебство. Выходят звезды. Миллионы звезд в их ясном пылком великолепии. Смотри. Я снова открыла глаза, чтобы проводить тераза со взглядом. Мы были повернуты к солнцу. и потому на небе не было видно звезд, но мои бумажные цветы отражали солнечный свет и казались невероятно яркими на фоне черноты космоса. Теразос развернулся, словно любуясь великолепным видом. — О, нет! Флоренс подплыла к иллюминатору и прижала руку к стеклу. — Нет, нет, твою мать! Она поняла, что произойдет еще до того, как это случилось. Итак мы все успели увидеть, как тело Теразоса ударилось об антенну, которая была направлена к земле.